Глава девятнадцатая. Мы двигались довольно долго, и везде стены почтительно держались одна от другой на той же дистанции, а пол оставался ровным. Правда, два-три раза приходилось обходить глыбы, но это явно выпавшие из свода, как и мелочь, что хрустит под ногами. Наконец воздух посвежел, поплыли запахи свежей листвы птичьего помета. Оранжевый свет факела вырвал из темноты густую массу леса, а когда Арнольд подошел вплотную, я увидел густые заросли орешника. Факел вспыхнул под ногами, рассыпался искрами. Я помог затоптать, теперь увидели за густой зарослью искорки света. Я взвесил в руке молот, решил не привлекать внимания. Ступил вперёд и пару раз взмахнул мечом. Лезвие не рассекало зелёные ветви. Это не мой прежний меч, изготовленный гномами, а ломало, как будто я бил по ним оглоблей. Я вздохнул, прошёл вперёд и проломил дорогу на открытое место. Дальше зелёная долина, много кустарников, деревья, холмы с лысыми вершинками — Далеко слева угадываются крохотные домишки небольшого селения. Сигизмунд и Гугл вывели коней, остановились в почтительном ожидании. Мы с королем прошли чуть вперед. Он царственно простер длань в сторону горизонта. «Прямо и прямо. На юг. Три недели». «Вы говорили четыре», — напомнил я. «Мы прошли гору насквозь», — пояснил он. «Если бы и дальше вот так по прямой, то всего неделю бы до той заветной пещеры. Увы, на пути будут реки, болота, непроходимые чаще. Так что...» Я насторожился раньше Арнольда. Внизу послышались голоса. По едва заметной тропке поднимался огромный ворох хвороста, Только позже я рассмотрел под ним изможденного мужчину в лохмотьях. Следом за ним шла моложавая женщина, одетая в чистое, но пронзительно бедное платье. И хотя они оба смотрели под ноги, я отчетливо видел на их лицах следы голода и лишений. Оба опирались на толстые суковатые палки. Мужчина дышал хрипло, с натугой, Иногда поворачивал голову, чтобы взглянуть на женщину. У нее за спиной мешок. Она иногда срывала верхушки трав, которые считала целебными или полезными, бросала в мешок. Через каждые два-три шага они останавливались, переводили дух. Я слышал, как мужчина сказал, задыхаясь, «Еще чуть, десять шагов, не больше». — А там дорожка идет вниз, дорогая. Крепись, дети подрастают. Скоро они смогут сами собирать хворост. Женщина сказала тихо. — Бедный Хеггерт, сними вязанку, отдохни. Мужчина постоял, опираясь о палку. Крупные капли пота стекали по лицу и срывались на землю. — Если я сниму то уже не смогу снова поднять. Сейчас еще чуток, и пойдем. Эх, если бы нам удалось увидеть короля Арнольда. Подумать только. Три тысячи золотых монет за его поимку. Это обеспечило бы не только нас, но и наших детей и внуков. Я чувствовал, как вздрогнул Арнольд. Мужчина и женщина находились всего в пяти-семи шагах от нас, но смотрели себе под ноги, я опустил королю руку на плечо, сам ужасаясь своей дерзости, и заставил его присесть за кусты. Женщина ахнула. — Хеггерт, как тебе не стыдно? — Дорогая, — ответил он виноватым голосом, — что делать? У меня силы иссякают с каждым годом. Ты вдвое моложе меня. Ты останешься одна с малыми детьми. Мое сердце за вас обливается кровью. Она сказала с жаром. Пусть лучше я вся обольюсь кровью, чем по моей вине прольется хоть капля крови этого самого благородного из людей. Он пожертвовал всем, что у него было. Он отдал все, только бы не лилась наша кровь. Он спас страну от разорения. Мужчина возразил устало. «Прости меня за малодушие, но у меня семья, отвечаю за нее я». К тому же многие считают, что король Арнольд просто убоялся сражения. В бою он может погибнуть, а так он где-то спрятался. Уверен, что он увез и казну с собой. А теперь под именем богатого купца купил где-нибудь роскошный дворец, завел себе наложниц... — Я не хочу тебя слушать, — сказала женщина гневно. — Пойдем, Хеггерт, ты просто устал. Отдохнешь — тебе будет стыдно за свои слова. Хеггерт вздохнул, сделал шаг, упер палку на шаг дальше, снова сделал шаг. Наконец они достигли высшей точки тропы, там еще раз перевели дух и начали удаляться. Арнольд поднялся. Я вздрогнул, глядя на его лицо. Оно излучало свет, яркий и чистый, словно внутри горела свеча и озаряла его изнутри. — Она сказала, — проговорил он, — что я отдал все. Но она не права. Теперь я понял, почему Господь так упорно не принимает мою жизнь. Я еще не все отдал. — Ваше Величество! — вскрикнул я. Он раздвинул мощными дланями кусты, вышел на тропу. «Остановитесь!» — прогремел его сильный голос. Хеггерт и его жена испуганно оглянулись. Арнольд пошел к ним, величавый и царственный. Испуганные, потрясенные, они разом опустились на колени. Он снял с их плеч хворост и мешок, отшвырнул в сторону. «Я Арнольд!» — сказал он сильным, звучным голосом. — Бывший король этих земель, за голову которого назначена награда. Мужчина взмолился. — Ваше Величество! Арнольд сказал непререкаемо. — Ты отведешь меня к королю Конраду и получишь эти три тысячи, и твоя семья заживет в достатке. Женщина простерла к нему дрожащие руки — «Ваше Величество, простите его! Это от усталости и отчаяния он такое!» «Такое сказал!» Слезы брызнули из глаз хегерта Он смотрел снизу вверх, в мужественное лицо короля. Губы его дрожали и кривились. «Ваше Величество!» – прошептал он. «Моя жена сказала правду. В минуты усталости и отчаяния, что не подумаешь!» Но никогда рука не поднимется что-то украсть. Хотя можно было. Никто бы не увидел. Арнольд взглянул с сочувствием и глубокой жалостью на рано постаревшее лицо женщины. Еще довольно миловидное, чистое, но уже с глубокими складками печали у рта и морщинками на лбу от вечных забот. «У меня нет золота» сказал он и в голосе его звучала скорбь чтобы я мог вам помочь однако ты получишь три тысячи золотых монет пойдем к королю конраду ты скажешь что поймал меня и он тебе даст эти деньги хегерд взмолился ваше величество я уже не король напомнил арнольд «Вы всегда останетесь нашим королем!» — вскрикнул Хеггерт. «Вы были самым справедливым и праведным! И сейчас вы хотите, чтобы на мне такой грех...» Арнольд прервал. «Я вижу твою усталую жену, измученную непосильной работой. Я слышал, что у вас дома голодные дети. Пойдем, ты заявишь, что поймал меня!» Или же я сам пойду и скажу, что ты укрывал меня? Пойдем, говорю тебе. Хеггерт и женщина, стоя на коленях, вздымали к нему руки. слёзы бежали по их лицам. Моё сердце сжималось. Я чувствовал, как у меня самого начинают подрагивать губы, а в глазах пощипывает. Арнольд отступил в сторону. Легко подхватил вязанку хвороста, другой рукой взял мешок с травами пойдемте же у хегерта вырвался крик, казалось из самой глубины души нет нет я никогда не позволю себе этого сделать за моей спиной послышались всхлипывания сигизмунд смотрел неотрывно на арнольда хегерта женщину губы его тряслись будто по ним били пальцем. По бледным щекам проползли блестящие дорожки. Он ревел чистыми детскими слезами. Они срывались с подбородка и капали на грудь. Гугл смотрел хмуро, но он побледнел тоже. В глазах были слезы. Я прислушался. Отодвинулся Гизмунда дальше, в кусты. Снизу раздались сильные грубые голоса. Со стороны поселка поднимались пешие воины, но впереди ехали трое всадников. Завидев Арнольда с крестьянами, они пустили коней вскач, и хотя пришлось одолеть подъем, вскоре оказались перед ними. «Кто вы такие?» — начал передний, как вдруг второй и третий вскрикнули почти одновременно. «Это же король Арнольд!» Они схватились за оружие. Передний громко крикнул «По указу короля Алимандрии и Галли, доблестного и непобедимого Конрада, беглый преступник Арнольд арестован. Схватить, связать!» Арнольд ответил с достоинством «Зачем? Вы боитесь меня? Я даю слово, что пойду с вами к королю Конраду». Я удерживал руку Сигизмунда на мече. До тех пор, пока всадники и Арнольд не удалились в сторону долины. С другой стороны, молодого рыцаря удерживал Гугл. Сигизмунд трясся всем телом. В чистых детских глазах стояла мука. «Как можно?» — вскрикнул он со слезами. «Как можно?» «Значит, можно», — ответил я тупо. Он знал, что делает. Это его решение. Мы не имеем права портить его шоу. Он решил закончить свою жизнь красиво. Я просто не знаю, кто бы еще поступил так и умер так, как этот странный король. Сигизмунд вскрикнул в смертельной муке. Мы не можем этого так оставить! Мы все равно должны его спасти! Не все решается мечами, ответил я с горечью. впрочем «Это хорошо, что не все». Я вернулся к коням. Они в зарослях орешника обглодали все молоденькие веточки. Дальше передвигались, как три гигантские машины по стрижке декоративных кустов, состригая вкусные верхушки и не трогая старые толстые ветки с невкусными листьями. Сигизмунд молча смотрел, как я влез в седло. Подобрал поводья, Потом тяжело вздохнул и пошел к своему коню. Тот, сочувствующий, ржанул и потерся, а его плечо мордой. Сигизмунд поцеловал его в длинный нос с бархатными ноздрями, вытер слезы. Я пустил коня на юг, потом повернулся на тропу. Я слышал, как за спиной Гугл в чем-то убеждал Сигизмунда. Потом раздался робкий возглас молодого рыцаря. «Мы заедем в селение!» «Нет», — ответил я, — «прямо в город. Нас никто не знает. Купим на дорогу еду. Коням нужно взять овса. Не отставай». Город приближался. Большой и красочный. А в самом центре города резко и четко выделялась на синем небе массивная крепость из серого камня. Она стояла на холме. Как всегда стараются ставить крепости и замки — А весь красочный белый город, выстроенный из песчаника, раскинулся у подножия холма со всех сторон. в Сам город окружала стена из такого же белого камня, а прямо от стен начинался дивный, зеленый мир с ровной, сочной травой и далекой темно-зеленой массой леса. Единственное, что нарушало ровную, безмятежную зелень, это хорошо укатанная до твердости камня дорога, на которой ничего не растет, и потому она оставалась оранжево-коричневой. Копыта наших коней чересчур громко стучали по высохшей земле. Ворота распахнуты настежь, стражи лишь проводили нас ленивыми взглядами. С воинов ничего не возьмешь, а связываться со знатными себе дороже. Зато когда показалась тяжело груженная подвода с битыми тушами оленей, Сразу оживились, подобрались. Сигизмунд перевел дух, когда мы проехали врата. Мое сердце колотилось тоже учащенно, но перед Сигизмундом и Гуглом я делал вид, что все в порядке. Да и чего тревожиться? Даже если раскроется, кто мы, король Шарли Гайл с королем Конрадом в войне не находится. Когда мы проехали базар, Сигизмунд начал поглядывать на меня с немым вопросом в глазах. Я упорно ехал в центральную часть города по направлению к замку. Улицы становились чище. Вместо укатанной земли пошла булыжная мостовая. Перед замком ровная площадь. Никаких лавок или строений, чтобы к замку никто не подобрался незамеченным. Из соседней улицы раздались шум, выкрики. На площадь вышла горланищая толпа. Я слышал, как за моей спиной болезненно охнул. И застонал Сигизмунд. Во главе толпы едут трое всадников, за ними идет Арнольд. Руки его все же связаны за спиной, а на шее толстая грубая веревка. За ним двигалось с полсотни тяжело вооруженных воинов, а из толпы слышались выкрики, плач. Многие падали на колени и просили у Арнольда благословения. Один из стражей, охранявших замок, Повернулся и опрометью бросился внутрь. Всадники подвели пленника к воротам замка, но стражи скрестили копья. Сигизмунд сыпал проклятиями, стонал, всхлипывал, хватался за рукоять меча, едва не рвал на себе волосы. Очень скоро мы увидели, как ворота распахнулись. Конрад почти выбежал в сопровождении знатных рыцарей, полководцев. Ему подвели коня, Он торопливо взобрался в седло и уже с высоты оглядел всех. Глаза его жадно впились в пленника. — Наконец-то! — выдохнул он жадно. — Наконец-то палач получит! Эй, кто его поймал? Трое всадников разом закричали, замахали руками. Один даже пытался двинуться ближе, но стража за спиной Конрада тут же подняла к плечам приклады арбалетов. Всадник поспешно подул коня назад, прокричал: "Я! Это я! Я это поймал!" "Я!" крикнул второй зычно. "Ваше величество, это я его увидел первым". Третий закричал громче всех. "Но подскакал к нему первым я, потому что я крикнул!" закричал бешено второй. "Что это и есть, беглый преступник Арнольд?" Они орали, бронились. Конрад начал морщиться. Наконец, грянул как рассерженный лев. Если не замолчите, я сейчас же разделю награду на троих. 3000 это будет только справедливо, ведь вас трое. Он взглянул поверх их голов на сбегающийся на площадь народ. Стоял гам, все переговаривались. Вновь прибывшие жадно спрашивали, что случилось, им рассказывали но все смотрели и на Конрада, что на огромном боевом жеребце смотрелся очень внушительно. Арнольд протиснулся вперед, могучий голос без труда покрыл разномастный гул. «Позвольте, я скажу, Ваше Величество!» Конрад вскинул руку, гаркнул мощно. «Все тихо! Иначе палач получит чью-то голову раньше!» чем голову этого человека. Сигизмунд охнул рванулся вперед. Я ухватил его за руку, с силой дернул. Он застонал. В глазах были невыносимая тоска и жалость. Мы слышали в тишине ясный, сильный голос Арнольда. «Отыскал меня вот этот человек. Хеггерт, да иди же сюда. Вот он меня» нашел только ему и надо отдать все три тысячи монет конрад пронзительно взглянул поверх голов двое всадников протащили вперед из задних рядов несчастного хегерта за ним с плачем протискивалась его жена хегерт рухнул на колени перед конем конрада ты его искал возвысил голос конрад. Я хочу, чтобы весь мой народ, отныне это всё мой народ, чтобы все видели, что награду получает именно тот, кто ее заслужил. В звенящей тишине все услышали дрожащий, срывающийся от плача голос Хегерта: Ваше величество умоляю, никаких монет, Я лучше умру в нищете и бедности. Я не стану причиной гибели этого святого человека. Конрад нахмурился. «Объясни!» — прогремел он ледяным голосом и зыркнул из-под нависших бровей на молчаливую толпу. На площади народу становилось все больше и больше. Новоприбывшие торопливо спрашивали, что стряслось, На них зло шикали, страшась пропустить хоть слово короля или Хегерта. Так ты отыскал этого человека? Или это был не ты? "Не я!" вскричал Хегерт. Всадники сразу оживились, начали гречить коней, стараясь привлечь к себе внимание. "Не я. Он сам, услышав о моей бедности, вышел и предложил мне, чтобы я Осмилуйся Господь! Отвел его в ближайший замок и получил награду! Это последнее, что он может сделать в этой жизни для своих людей!» Он упал на колени, стал биться головой о землю, протягивать руки к Арнольду, к небу, к молчаливой толпе. Конрад проревел страшно. «Что ты хочешь, червь?» — Я недостойный! — вскричал Хеггерт. — Прошу лишь, чтобы меня поразил гром небесный. Или земля разверзлась у меня под ногами, покарав за такой грех? На землю пала глубокая черная тень. Люди со страхом подняли головы, послышались испуганные вскрики. В небе, откуда ни возьмись, огромная туча целиком закрыла солнце. Поднялся ветер. Пронесся, взметая пыль. Конрад выпрямился. Лицо стало красным от гнева. Конь под ним переступил нервно передними ногами. Уши запрядали На них падало горячее дыхание Конрада. В передних рядах толпы загласили женщины. Одна упала на колени и подняла над головой ребенка. Арнольд поморщился, но сделал скупой жест в ее сторону, благословляя. Еще одна женщина с горестным воплем подняла ребенка и протянула в сторону Арнольда. Страж грубо толкнул Арнольда, не давая тому совершить крестное знамение над ребенком. По толпе прокатился плач, горестные выкрики. Люди поднимали над головой детей. Указывали младенцам на Арнольда, чтобы те увидели, запомнили, чтобы на них упала благодать от созерцания святого человека. Мы с Сигизмундом видели, как по толпе словно пробежала волна. Люди опускались на колени, прощаясь с королем. Мужчины и женщины протягивали в его сторону руки, просили прощения, кто за то, что плохо о нем думал или говорил, Кто за то, что помнил о своем доме, но забыл о стране. И все вместе смотрели в его сторону блестящими от слез глазами. Море лиц. У всех одинаково блестят дорожки на лицах. У всех катятся слезы. А потом женский плач потонул в глухом непонятном шуме. Даже я вытянул шею. Сразу не понял, что это тяжко. И неумело рыдают мужчины, прощаясь С королем-подвижником. Конрад сидел все такой же, выпрямленный, но багровость ушла. Крупное лицо медленно и страшно бледнело. Под глазами обозначилась густая синева. На глазах натягивалась кожа на скулах. Рядом со мной громко и взахлеб рыдал Сигизмунд. Губы вздулись, нос распух и блестит. Глаза красные, как у вареного рака. А по щекам бегут настоящие чистейшие ручьи. Я повернул коня, ухватил повод коня Сигизмунда и поспешно повел рысью в ближайшую улицу. Гугл неотрывно следовал за нашими спинами. Стражники на воротах встретили нас такими же равнодушными взглядами. Никто не поинтересовался, чего это мы въехали, и тут же выехали из такого богатого города, не дав коням даже отдохнуть. Я за воротами пустил коня в галоп, спеша уйти как можно дальше от этого места».